Визави, между тем, продолжая, но уже явно дразнящим взглядом смотреть ему прямо в глаза, не сделала даже малейшей попытки восстановить их позиционный статус-кво. — И вы думаете, это сбудется? Иванов сделал еще один решительный шаг вперед, приблизив к ней свое лицо. — Думаю, да, потому что очень сильно это вы хотите. Нет, потому что, мне кажется, вы этого хотим мы оба. Олег медленно, даже как бы осторожно, положил руки на талию стоящей перед ним дамы с короткой стрижкой и испытующим умным взглядом и, наклонив голову, провел языком по-аккуратному абресу и аппетитных губок, после чего с внезапной резвостью, как коршун, впился в них жадным страстным поцелуем. Смешивая свое дыхание с дыханием Дани, и, продолжая свои умелые наступательные действия на ее податливый рот, Олег тем временем довольно четко зафиксировал подключение к их парной мизансцене неких новых персонажей. Выскользнув у него из-за спины, справа нарисовалась невысокая вертлявая фигура парня лет двадцати пяти, с курчавыми волосами и прочими, хотя и не очень ярко выраженными, но все же заметными негроидными чертами. Откуда-то слева выплыл еще один, на этот раз уже стопроцентный негр довольно высокого роста и хоть худощавого, но жилистого телосложения. Между тем Иванов своим спинным мозгом чувствовал, что сзади него находится еще кто-то третий, не желающий пока раньше времени выходить на первый план. Несмотря на то, что их уединенная идиллия, казалось, так бесцеремонным образом нарушено, Кавалер в элегантном костюме, как ни в чем не бывало, без малейших признаков замешательства и суеты, закончил свое дело и, оторвавшись, наконец, от губ своей босоногой дамы и засунув руки в карманы брюк, медленно развернулся в сторону долговязого негра. Дама, изобразив на лице не нешуточный испуг, коротко вскрикнула и, выпустив из рук свою обувку, тут же прижалась к кавалеру, буквально вцепившись в его рукав. На некоторое время в воздухе разлилась напряженная пауза, разбавляемая лишь шелестом набегающих на берег волн. Иванов из-под лобья продолжал смотреть на стоящего практически прямо напротив него долговязого негра тяжелым, немного насмешливым взглядом. Долговязый в ответ зычным гыканием, осклабился улыбкой олигофрена и бросил вопросительный взгляд куда-то в сторону чуть левее Иванов. Олег медленно повернул голову в том же направлении. Сбоку и чуть сзади себя он увидел, наконец, третьего члена, окруживший их компании, чье наличие он почувствовал чуть ранее на подкожном уровне, и увиденное зрелище его явно не обрадовало. Этот третий был среди двух остальных явно старшим не только по возрасту, но и по положению, и принадлежал, скорее, к европеоидному типу, хоть и весьма с весьма смугловатым оттенком. Но самое главное, он отличался довольно плотным, можно сказать, борцовским телосложением, здоровыми ручищами и крупной головой на массивной бычьей шеи. Иванов выразительно смерил этого третьего демонстративным взглядом с головы до ног и медленно, отчетливо и громко произнес по-русски. — Ну что, притихли орелики? Вернее, козелики. Он снова посмотрел на долговязого негра. — А? Что? Наморщив лицо, подался чуть вперед в Что, кя, кя? Зажми в кулаке, чмо чумазы. В том же Тоне и в той же манере продолжал диалог Иванов. Не понимаю, настороженно буркнул в ответ негр. Я тоже на укомпренду. Какого тут сгуртовались? Уже с явным вызовом в голосе бросил Иванов. Его визави, оставь некоторое, похоже.. Не очень благоприятное впечатление о сути сказанного снова, но на этот раз гораздо более угрюмо ослабился и стрельнул глазами в сторону своего старшего. Получив, по всей видимости, от того какое-то беззвучное указание, он посмотрел на стоящего рядом коротышку и взглядом показал ему на висящую на плече прижавшуюся к Иванову Дани небольшую и плоскую кожаную сумочку. Коротышка протянул руку к сумочке, да не тут же тихо взвизгнула, но, тем не менее, каких-то более существенных попыток защитить свое имущество не сделала. «Убери клешню, — Убери лишнюю очи учила. вновь резким хлестким ударом вжикнул по протянутой клешне, и после того, как она тут же отдернулась назад, назидательно погрозил пальцем ее обладателю. — Вот так, смотри мне, Геракл засушенный! В этот момент долговязый и суетливым движением засунул руку в карман брюк и вытащил оттуда уже с кем-то зажатым в ней предметом, раздался весьма характерный негромкий щелчок, и перед глазами Олега в тусклом лунном свете блеснула сталью чуть изогнутой широкой лезвие складного рыбацкого ножа. Свои действия владелец ножа, брызгая слюной и глотая слова, сопроводил длинные неразборчивые тирады, явно угрожающего содержания, Из всей совокупной массы звуков, которые Иванов более-менее четко разобрал лишь одно, несколько раз повторившееся слово — «диньейро», деньги. — Диньейро? — спокойно переспросил Иванов, чуть подавшись назад от рассекающего перед его лицом воздух лезвия. — Диньейро, диньейро! — подтвердил долговязый зачем-то, наверное, для пущей острастки, оттопырив нижнюю губу. «Мани!» — решил все-таки перепроверить полученную информацию его визави. «Мани, мани!» — снова подтвердил долговязый, на этот раз в еще и раз кивнув головой. «Аржан? Бабки? Тугрики?» — не унимался визави. Уже, по всей видимости, окончательно высший себя налетчик подпрыгнул и, приставив острие ножа, подбородку раздразнившей его жертвы, гневно выкрикнул несколько коротких, но от этого не менее неразборчивых фраз. «Ну, так бы, сразу!» и сказал. Дружелюбно протянула жертва, разведя руками, и, сделав успокаивающий жест, неуспешно извлекла из заднего кармана брюк сложенный вдвое небольшой дерматиновый бумажник и с улыбкой протянула его стоящему перед ней агрессору. «Агрессор картинным движением!» Защелкнув назад лезвие, с ухмылкой победитель опустил нож в карман брючины и милостью взял руки протянутыми в бумажник. Растянув его по всей длине, он вытянул оттуда пять бумажек по одному реалу и, нахмурившись, вопросительно посмотрел на Иванова. Иванов жестами показал ему, что надо заглянуть под подкладку боковой секции и неприметно внутренне напрягся. Именно сейчас, по его ощущению... Настал самый подходящий момент, чтобы постараться как-то переиграть складывающуюся ситуацию. Диспозиция, правда, была не совсем благоприятной. Было бы гораздо удачнее, если бы на месте длинного негра сейчас стоял, держащийся чуть в стороне, и, как стало понятно, командующий этой компашкой бычок. Но что поделаешь, надо довольствоваться имеющимся и исходить из складывающихся обстоятельств. — Олег! — Как и всегда в подобных ситуациях тут же вспомнил Лярву, одного из авторитетов его юности, долговязывая немного нескладного парня из соседнего двора, в жизни не занимавшегося никаким спортом, но в силу своего характера и бойцовских качеств, слывшего сам мать явным драчином, державшим масть во всем их микрорайоне. Вспомнил он, вернее, не самого Лярву а его совет, как надо вести себя в ситуации, когда тебе противостоят превосходящие силы противника. Прежде всего, учил Лярова надо усыпеть бдительность врага, показать, может, ты уже сломлен, задрал вверх лапки, причем в интересах дела можно и немножко поунижаться, и даже поконючить. Но при этом необходимо очень четко выявить из всей окружившей тебя своры самого борзого и самого авторитетного, который, к слову, не всегда является самым борзом. Затем надо выбрать наиболее подходящий момент, когда наехавши на тебя фраера абсолютно уверены, что с твоей стороны не может исходить уже никакой опасности и, соответственно, максимально расслаблены. И вот тогда надо нанести решающий удар. Конечно, будет неплохо, если тебе удастся успеть нанести сразу несколько ударов, но самое главное — это удар первый». В него надо вложить всю имеющуюся у тебя силу и нанести его в самое уязвимое место. Этот удар должен быть ошеломляющим. И физически для того, кто станет его адресатом, и психологически для всей остальной кодлы. Причем первым надо гасить обязательно авторитета. Затем надо постараться выбить Борзова. Иногда это одна и та же фигура. И вот тогда первый удар становится просто неоценимым. Ведь если вырубить основное действующее лицо, появляется почти стопроцентная вероятность того, что остальная шобла тут же либо разбежится, либо растеряется, и, может быть, тут же, не отходя от кассы, отоварить и второго, а при удачном стечении обстоятельств еще и третьего. Долговязый и негр, между тем оттянув пальцем подкладку боковой секции переданного ему бумажника и чуть наклонив голову, скептическим взглядом заглядывал в открывшееся ему потайное место. И в это мгновение правый кулак стоящего напротив владельца бумажника буквально влип в его очень удачным ракурсом повернутую физиономию, накрыв одновременно и левый глаз, и немного вдавленную переносицу. Выпустив из рук бумажник, негр, словно подкошенный, плашмя опрокинулся на песок. «Бить бычка было неудобно», поскольку он после этого выпада оказался у бьющего практически за спиной, а центр тяжести этого бьющего автоматически перенесся на левую ногу. Поэтому следующий удар уже левой рукой с переносом центра тяжести на правую ногу был нанесен в направлении стоявшего справа другого негра, нареченного Ивановым про себя коротышкой, а вслух засушенным Гераклом. Опешивший был сначала от подобного порота событий коротышка в последний момент успел чуть отпрянуть назад, и удар прошел в основном в скользячку. Но уже буквально в следующее мгновение подъем ноги, обтянутый в мягкую кожу, выизилную в итальянской области Марке, вошел в плотное запиксновение с промежностью Геракла отчего последний сначала согнулся пополам, прижав к причинному месту ладони, а затем присел на корточки и стал подпрыгивать на пятках, как заводной игрушечный лягушонка. Однако поставить необходимую заключительную точку в этой серии ударов ивану не удалось, поскольку бычок, по регбиски нагнув вниз голову, бросил на него сзади всю тяжесть своего тела. Олег, инстинктивно почувствовавший эту атаку, успел немного увернуться, в силу чего нападающему удалось лишь повалить его рядом на песок, а не как следует подмять под себя, что грозило бы атакованному полным фиаско. Благодаря этому обстоятельству, несмотря на явное превосходство его противника в завоеванной позиции, тому удалось как стальным обручем обхватить и сжать предплечье молодого оперработника, Иванов сумел изловчиться изо всех сил оставшихся у него в запасе, ткнуть указательным пальцем в глаз нападающего. Бычок, издав в ответ короткое низкое мычание, слегка ослабил хватку, чем Олег тут же воспользовался, резким толчком перекатив его на спину и через мгновение оказался сверху. Трехкратным ударом лба в переносицу, заставив противника окончательно разжать обхватившие его объятия, Олег принял сидячее положение и уже занес было правый кулак для завершения успешно начатой экзекуции, как случилось нечто совсем уже неожиданное. Внезапно и резко у него потемнело в глазах, картинка окружающего объективного мира мгновенно расслоилась, как стелескопическая открытка, и только после этого он в полной мере ощутил звенящую острую боль в области затылка. На какие-то доли секунды высидающий на распластавшемся под ним бычке наездник застыл в своей разящей позе, ступоватым недоумением беспробудного пьяницы, поводя по сторонам головой, стараясь озадаченно идентифицировать автора, так что нанесенного ему удар, Сквозь пелену набегающих друг на друга концентрических фиолетовых кругов он увидел же начавшего выходить из состояния нокаута чуть приподнявшегося на локти раздвоившегося долговязого негра с четырьмя едва заметными поблескивающими в лунном свете струйками, бегущими от четырех ноздрей через четыре пухлые губы на двойной подбородок, раздвоившегося коротышку, уже принявшего вертикальное положение, но все еще продолжающего держаться за свое подвергшееся столь жестокому обращению достоинству, и, наконец, такую же раздвоившуюся босоногую даму с короткой стрижкой, которая словно застыла на том же месте, в той же позе, напряженно следя за перипетиями, развернувшейся перед ее глазами скоротечной баталии. Придя к выводу, что никто из наблюдаемых им участников данной мизансены не мог быть инициатором столь коварной и эффективной атаки с тыла, Олег сделал слабую попытку оглянуться назад, но на этом силы его оставили, и он медленно и грузно, как повалившийся мешок с картошкой, опрокинулся на бок. Тем не менее сознание еще не окончательно оставило его. Молодой оперработник усилием воли через полуприкрытые веки пытался, насколько это возможно, продолжать отслеживать складывающуюся вокруг него ситуацию, но этот процесс продлился недолго. Низкорослый негроид, по всей видимости, чересчур близко к сердцу, воспринявший нанесенный ему удар в пах. И уже более менее отошедший от него, с озвучным ругательством бросился к своему уже поверженному обидчику, и последнее, что увидел Иванов, был со стремительной скоростью, приближающейся к по правому глазу тупоносый черный ботинок к коротышке, после чего на него глухой завесы обрушились полные безмолвие и темнота. Сколько длились эти темнота и безмолвие? Олег точно сказать не мог. Когда он пришел в сознание и с трудом разлепил свой левый глаз, правая часть лица его почему-то не воспринимала абсолютно никаких мозговых импульсов, то сквозь туманную дымку увидел над собой низкий серый потолок, торчащий в его середине казенный цилиндрический плафон, мерцающий довольно тусклым светом, и то и дело теряющее резкость лицо, Молоденькой девчушки в белом халатике и такого же цвета колпачке, которая с сосредоточенным видом старательно промокала его правый глаз смоченным в какой-то вонючей жидкости тампон Заметив реакцию своего пациента, свидетельствующего о его медленном возвращении к жизни, медсестра застенчиво улыбнулась и отняла чуть назад свою тоненькую ручку. Пациент, кисловато улыбнувшись в ответ, медленно с трудом приподнялся своего ложа и, свесив вниз ноги и чуть сутулившись, замер в сидячем положении, оглядывая из-под лобья окружающую его обстановку. Сидел он сейчас на какой-то складной узкой кушетке, покрытой грубым суконным одеялом, который стояло возле самой стены малогабаритного тесного помещения, тоже явно казенного и при этом Подсобного типа, скорее всего, военного или полицейского предназначения, судя по песочного цвета кителем с погонами, висящим на прибитой к боковой стене длинной общей вешалки. Вдруг, словно озаренной внезапной вспышкой памяти, Иванов резко отодвинув левый борт пиджака, заглянул в его внутренний карман и даже расстегнув пуговичку, запустил туда для надежности правую руку после чего, обнаружив, по всей видимости, некий искомый им предмет в полной целости и сохранности, вернул руку в первоначальное расслабленное положение. Заметив на той же стене, между вешалкой и закрытой, непонятно куда выходящей дверью, вытянутое прямоугольное зеркало, Олег тут же спрыгнул с кушетки. Подойдя к зеркалу, он, медленно, словно оттягивая момент встречи с истиной, поднял взгляд на лицо стоящего перед ним молодого человека в заметно помятом и испачканном кремовом костюме. Увиденное зрелище подтвердило его самые нехорошие предчувствия. Правые щека и брови отраженного лица сильно распухли, почти полностью поглотив расположенный между ними глаз оставив на его месте лишь узенькую щелку, охваченную практически по всей окружающей ее поверхности сочным бордово-фиолетовым ободом. Выразительно крякнув, молодой человек немного церемонно поклонился, настороженно следящий за его действиями молоденькой медсестре, и, пружинисто толкнув вперед расположенную рядом с зеркалом дверь, сделал решительный шаг в неизведанное. Пройдя по узкому г коридору, Иванов очутился в достаточно просторном квадратном помещении с характерным дизайном и обстановкой, которую он сразу же опознал как дежурную часть полицейского участка. Несмотря на то, что по всему периметру комнаты возле стен стояло четыре длинных стола представляющих собой, как понял Олег, «дески» — рабочее место, обитающего здесь персонала, Лишь за одним самым дальним от него столом сидел темнокожий и весьма упитанный полицейский чин, неторопливый и шумно барабанищий указательными пальцами по клавиатуре довольно старенького компьютера. По эту сторону стола, в полоборота закинув ногу на ногу, сидела на плетеном стуле шатенка с короткой почти мальчишской стрижкой и уже обутыми в босоножке ступнями и выразительно жестикулируя, что-то громко поясняла на смеси французского, испанского и португальского языков фиксирующему ее слова офицеру. Олег медленно направился к столу и только сейчас в полной мере ощутил, как его мутит и штормит заметив приближающийся к ней неровный шатающей с походкой молодого человека с опухшей щекой и заплывшим глазом да не моментально вскочила и бросилась к нему боже мой олег как вы вам не очень больно защебетала она по французски эти звери могли вас просто убить ох кошмар что они сделали с вашим лицом пустяки мелочи жизни С улыбкой устало махнул рукой Иванов, пристально глядя своим единственным, работоспособным глазом на немного расплывающий с лица его собеседницы. — А как вы? — Да со мной-то все в порядке. Немного бегая глазами, продолжала тараторить в несвойственной и ускоренной манере собеседницы. Когда они накинулись на вас, я воспользовалась моментом и побежала туда, назад, в сторону дороги, вопя, что есть мочи, и зовя полицию. Мне кажется, я поставила спринтерский рекорд, потому что уже буквально через несколько минут была на месте и сумела остановить машину, такси, радиоофицированное. Водитель вызвал полицию, а когда мы вернулись на место, эти ублюдки уже смылись». Послушайте, а с вашим глазом действительно ничего серьезного? Что сказала медсестра? Мне кажется, она такая неопытная. Нормальная сестричка, нормальная. А что касается глаза, то... Олег чуть наклонился к Дани своей опухшей половинкой лица. Посмотрите, ничего не течет. Где — Где? — встревоженно спросила Дани, внимательно рассматривая представленный объект. — По щеке. — Нет, ничего не течет. А что должно? Слеза глазик. — О, господи! Ну и шутки у вас! — Ну, значит, с окуляром все в порядке, — удовлетворенно кивнул пострадавший, сделав попытку подмигнуть левым глазом. Он просто на время ушел в глубокое подполье. В это время со стороны стола раздался немного хрипловатый и тенорок. — Сеньор! Извините, сеньор! Олег, выглянув из-за головы стоящей перед ним Дани, вопросительно посмотрел на упитанного полицейского, сразу же с его появлением прекратившего свои манипуляции с клавиатурой и терпеливо ожидавшего, пока ему, наконец, удастся вставить свое веское слово в диалог навязавшихся на его голову иностранцев. «Сим, сеньор!» Сеньор в песочных брюках и белой рубашке с погонами, вежливым тоном, но почти с произнес, похоже, неоднократно повторяемый им в подобных случаях набор фраз и вопросительно посмотрел на Иванова. Он, насколько я поняла, тут же снова по-французски пыталась интерпретировать Олегу, так что прозвучавшие слова, стоящие с ним рядом дама, говорит, что ему придется составить какие-то бумаги, раз все это произошло. Вам надо ответить кое-какие вопросы, на часть которых я, кстати, уже ответила, если вы, конечно, нормально себя для этого чувствуете. — Спасибо, — Дани кивнул адресат ее разъяснений. — Я, в принципе, понял. Он снова посмотрел на полицейского. У бригаду, мой Синтубань. Да шкулпе маш, Спасибо, я чувствую себя хорошо. Извините, но мне нужно идти. Полицейский развел руками и снова, так еще более настойчиво, повторил свое приглашение задержаться для выяснения. И что, устало махнул рукой Олег. Извините, я хотел бы связаться с российским консулом. Толстяк в песочной униформе снова развел руками. «Конечно, я не возражаю!» Олег похлопал себя сначала по правому, затем по левому боковому карману пиджака, с видимым неудовольствием констатировав закономерное исчезновение своего мобильника и снова посмотрел на офицера, показав жестом на расположенный у него на столе телефон. «Извините, я могу позвонить? Пожалуйста!» «Да, пожалуйста!» — кивнул на телефон офицер. Потерпевший подошел к столу, набрал номер и через пару секунд проговорил в трубку своему невидимому абоненту на непонятном для двух остальных присутствующих языке. — Валерий Михайлович, доброй ночи, узнал? — Да ничего, вашими молитвами. Жив-жив, немного, правда, потрепан, самую малость. — Одним словом, кац, только контужен. Ну, приедешь, увидишь. А где? В ментуре здешний. А да, шо ты ее знает, подожди, я сейчас мусорку местному трубу удам, сам его попытай. Олег выразительно показал пальцем на телефонную трубку, после чего протянул ее полицейскому, который степенно выдал на другой конец линии запрошенной от него информацию. Консул прибыл ровно через четверть часа. За это время в участок минут на пять заскочило еще двое полицейских, как можно было догадаться, патрулировавших на машине близлежащие окрестности, которые, болтаясь с дежурным, с любопытством поглядывали на сидящую чуть поодаль у противоположного стола странную пару, состоявшую из коротко остриженной иностранки и ее косевшего кавалера, прикладывавшего к заплывшему глазу какую-то примочку, оставленную ему покинувшей участок молоденькой медсестрой. Луговой буквально влетел в помещение, столкнувшись на пороге с покидающей его патрульной группой, и направился прямо к потерпевшему. — Ну-ка, ну-ка, хлопчик, дай побачить, как тебя тут размалевали, господин консул. Иванов поднялся со стула и, усиленно вращая единственным открытым глазом, сделал попытку и тоном своей речи, и сдержанными, едва заметными, но все же заметными жестами, немного охладить явно понебратский настрой господина консула. Спасибо за столь быстрый приезд. Случился чрезвычайно неприятный инцидент, но вроде бы без особо тяжелых последствий. Консул, мгновенно уловив послал ему сигнал, с контрастной резкостью осадил свой первоначальный порыв, замедлил движение. И, остановившись в шаге от поднявшегося молодого человека с распухшим лицом и в помятом костюме и придав своей фигуре необходимую осанистость с торжественной чиновничьей значимостью, произнес А, господин, если не ошибаюсь, Иванов, очень рад, что все обошло, то суть, малой кровью». Нападавших с абсолютной невозмутимостью на покореженном лице мгновенно отреагировал господин Иванов. «Своей крови я им не отдал ни капли». Консул с усилием сдержал улыбку. — Еще раз очень рад. Мы сейчас разрешим все формальности. Он, наконец, перевел взгляд на стройную даму с короткой стрижкой, продолжающую в небрежной позе, закинув ногу на ногу, сидеть на стуле и с любопытством следить за диалогом стоявших перед ней мужчин. Уловив направление его взгляда, Молодой человек в кремовом костюме, словно спохватившись, резво отступил чуть в сторону и произнес на этот раз уже по-английски «Извините, позвольте мне вас представить друг другу». Он тут же указал в сторону сидящей дамы немного церемонным жестом «Мадемуазель Даниэль Бельмо, писательница из Франции, моя старая знакомая, совсем не ожидая этого, случайно встретили здесь в Не, Неудивительно, — сдержанно прокомментировал это сообщение консул. Рио в это время просто Мекка. Люди здесь, бывает, встречаются с соседями, которых дома не видят месяцами. Господин Иванов уже протянул свою указывающую длань в сторону консула, но замялся, словно забыв имя представляемого. — Луговой, — снисходительно подсказал представляемый. — Луговой, — тут же повторил представляющий, — наш российский консул в этом произнося последующие за этим слова, представляющие то ли намеренно, то ли просто машинально дотронулся до своей фиолетовой скулы гостеприимным край.